Объявление гласил «Возьму на квартире два мальчика, только чтоб не баловаться. По адресу Пекарная, 21-Б, спросит Мусю Хадсон». «А ведь это выход!» — мелькнула в Диминой голове мысли «Сниму квартиру до отъезда. Бабки-то есть». Глава вторая. Знакомство. После долгих расспросов Дима выяснил, что улица Пекарной находится на Молдаванке, где-то в районе Алексеевского рынка. Черпыхаясь он по полутёмным улочкам, с трудом вытаскивая ноги из хлюпающей грязи. Стояла угрюмая тишина, нарушаемая лишь отрывистым собачьим лаем. Насупленные какие-то кривые дома, освещаемые матовым лунным светом, производили фантасмагорическое впечатление. И у Димы вдруг появилось странное ощущение, что он Буратино, заблудившийся в стране дураков. Дима уже начал жалеть, что впутался в это мероприятие. После того, как к его ботинкам прилипло около пяти килограммов грязи, нужный дом был наконец обнаружен. Это была старенькая двухэтажная хибара с мансардой. Толкнув входную дверь, Дима очутился в полтемном коридоре и в нерешительности остановился, прислушиваясь к доносившимся откуда-то громким голосам и всхлипыванию аккордеона, под аккомпанемент которого кто-то разухабисто орал. «Созрели вишни в саду, дядя Вань!» Дима вздохнул и постучался в первую попавшуюся дверь. Той час на пороге возник мужик в сапогах и тельняшке с папиросой во рту. Штанов на мужике не было. Муся я ревную. К тебе тут какой-то молодой, симпатичный». Узнав о цели Диминого визита, неожиданно грива пропело и, поправляет трусы, скрылся в комнате. Муссия хатсон оказалась плотной краснолицей теткой лет пятидесяти, одетой в байковый халат неопределенного цвета и со множеством заплат. «О, вот и второй до пары!» — довольно воскликнула она, стараясь не дышать в сторону Димы. «Очень хорошо! Идем в комнату, посмотришь, да? И с сожителем заодно познакомишься». И, сделав строгое лицо, Муся добавила, «Только, чтобы не баловаться!» Они поднялись по деревянной лестнице со щербатыми ступеньками на второй этаж и подошли к обитой рыжим кожзаменителем двери. Муся небрежно постучала и, не дожидаясь ответа, распахнула дверь. Дима с любопытством заглянул вовнутрь. Обстановка комнаты была более чем спартанской. Круглый стол посередине, шифоньер и шкаф образца начала 50-х годов по углам, да покосившаяся книжная полка над стареньким диваном. Напротив дивана стояла массивная железная кровать с облупленной никелировкой. На ней головой к вошедшим лежал, положив руки под голову, Какой-то мужчина задумчиво глядел на потолок. Он, видимо, был настолько погружен в свои мысли, что на вошедших не обратил ни малейшего внимания. Над кроватью висели гитара, фотография Высоцкого в роли Жеглова, вырезана из какого-то журнала, и небольшая картина в простенькой рамке, на которой было изображено непонятно что. Сбоку за П-образным выступом стены находились двухконфорочная газовая плита с баллоном, небольшой кухонный шкафчик и ведро с водой. «Подходит!» — махнул рукой Дима, который за время службы успел отвыкнуть от комфорта. «Выписывайте ордер!» Об условиях договорились быстро, причем мысль потребовала оплату за месяц вперед. Получив деньги, она сразу засуетилась, вытащила из кладовки в коридоре пыльную трехлитровую бутыль и, прогрохотав по ступенькам, растворилась в темноте ночи.